но только потому, что люди, так это твоя рабыня. Да. Сдался Седой. Её жизнь принадлежит мне. Иногда приходится оперировать теми понятиями, которые собеседнику ближе. Как зовут? Повеселел баптист. Имя у неё есть? Надира. Продаёшь? Э-э, каким -э -э. замялся?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 Визирь отметил слабое на грани восприятия дрожание голоса и то, как дёрнулись, тоже едва заметно, пальцы торговца. У караванщика были клиенты на редкое снаряжение, причём клиенты щедрые, и это обстоятельство придало разведчику уверенности. «Естественно, снаряжённые. Неужели ты думаешь, что я предлагаю гильзы?» «Я хотел услышать». «Ты услышал».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 Гильдер, испытующе посмотрел на гарика словно предполагал, что комбил жжет. «За мега я отворил бы тебе кучу радиотабл». «Знаю». «У тебя его нет?» «Знал бы, что спросишь, сиганул бы в пропасть вслед за анархом». «Здесь все такие шутники?» «Разумеется», — не моргнув глазом, подтвердил визирь. «Поэтому котелы называют веселым».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 Дотовцы обходятся АА. «Катриджи запасные есть?» Ганемах без всякого стеснения облизнул губы. «В данных обстоятельствах глупо держать лицо, делая вид, что речь идет о безделице». «По два в комплекте». «Где?» Торговец сглотнул и театрально оглядел комби. «Ты рассовал их по карманам?» вакумы в надежном месте». Если договоримся, принесу все три кейса через двадцать минут. — Конечно, договоримся. — Ганимах потрепал разведчика по плечу. — Ты только что стал богаче на триста радиотабл. — Предлагаешь триста за комплект? — Гарик рассчитывал на меньшие. — Предлагаю триста всего. Без тени смущения ответил торговец. — За весь твой хабар. Визирь улыбнулся и облокотился на рюкзак, готовясь к долгой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 ровно произнес тредер он ждал этого вопроса в безнадегу ходят только два комби поэтому шериф приказал нас не трогать моему нужны скажешь за меня шерифу хмыкнул седой и меня не убьют сразу он не просто решил идти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 — серьезно подтвердил трейдер. — И? — Двадцать радиотабл? Визирь вежливо улыбнулся. — За деньги ты не пойдешь, — понял Седой. — Ты первый в истории человек, после меня и Пепе, который добровольно собрался в безнадегу, — объяснил разведчик. — Ты просишь сказать за тебя шерифу, но не хочешь говорить, зачем собрался в этот проклятый аттракцион.